Отъезд произошел неожиданно. если не для меня с моим четырехмесячным опытом с февраля по июнь мандельштамовских приездов и отъездов, наездов и бегств, то для него с его детской тоской по дому, от которого всегда бежал. Если человек говорит навек месту или другому смертному, это только значит, что ему здесь или со мной, например, сейчас очень хорошо, так они иначе. Должно слушать обеты, Так, а не иначе по ним взыскивать. Словом, в одно именно прекрасное Утро к чаю вышел готовый, Ломая баранку барственно. А когда у нас поезд? Поезд? У нас? Куда? В Крым. Необходимо сегодня же. Почему? Я, я, я здесь больше не могу. И вообще, пора все это прекратить зная отъезжающего, уговаривать не стала. Помогла собраться бритва и пустая тетрадка кажется. — Ось Пьемелич, как же вы поедете? Белье сырое, с великолепной беспечностью отъезжающего. Высохнет на крымском солнце. Мне. Вы, конечно, проводите меня на вокзал. Вокзал. Слева у меня над ухом, на верблюжьей шеи взволнованный кадык. Александровым подавился, как яблоком. Андрюша из рук нади рвется под паровоз колесики. Лирическая Аля, видя, что уезжают, терпеливо катит слезы. Он вернется? Он не на совсем уезжает. Он только так. Нянька Надя, блеща слезами и зубами, причитает. Сказали бы с вечера. Ось, пьемельч, я бы вам на дорогу носки выштопала. Пирог спекла. Звонок. Первый, второй, третий. Нога на подножке. Оборот. Марина Ивановна, я, может быть, глупость сделаю, что уезжаю? Конечно, спохватившись. Конечно, нет. Подумайте. Макс, Крадак, Пра. И вы всегда же можете вернуться. Марина Ивановна, паровоз уже трогается. Я, наверное, глупость делаю. Мне здесь иду вдоль движущихся колес. Мне у вас было так... Так вагон прибавляет ходу, прибавляю и я. Мне никогда не с... Бросив Мандельштама, бегу, опережая ход поезда и фразы. Конец платформы, столб, столбенею и я. Мимовые вагоны, не он, не он, он. Машу, как вчера еще с ним, солдатом, машет. Ни одной, двумя отмахивается. С паровозной гривой относимый крик. Мне так не хочется в Крым. На другом конце платформы сиротливая кучка. Плачущая Аля. Я знала, что он не вернется. Плачущая сквозь улыбку Надя. Так и не выштопала ему носков. Ревущий Андрюша. Уехали его колесики.